Глава пятая. Упрытых дверей, шкафов, сейфов и прочего в комнате не обнаружилось. Стены, пол потолок похожи из того же стеклоподобного материала, что и диск. Единственное, что выбивалось из предельно скудного интерьера – куб. Такой же красный, но не блестящий, а матовый, с неровной поверхностью, будто застывший асфальт. И никакого свечения, тусклый, не просвечивающийся. Влад осмотрел его со всех сторон. Затем по наитию опустил ладонь на верхнюю грань. После чего едва не заорал от неожиданности. Свечение в комнате усилилось мгновенным скачком. По стенам быстро промелькнулись строки, прочесть которые было невозможно. А тот же сексуальный голос, как показалось, с долей злорадства произнес. Заявлена готовность принятия функции оператора. Для подтверждения готовности выполните процедуру по коду жертвы на алтаре. Затем произошло нечто непредвиденное. Дверь заскрипела и быстро вернулась на место, перекрыв выход. Влад сразу догадался, что это неспроста, и дело пахнет керосином. Он проклял себя за то, что не догадался перекрыть проход. Ведь мог бы притащить камни из подземелья. «Сам виноват, Лопух!» «Эй, ты! Дверь открой!» Ноль реакции. Голоса будто и не было никогда. Может и правда все почудилось. Надышался подземными газами до галлюцинаций. Может и так. Но сейчас о другом думать надо, как бы отсюда ноги унести. Если раньше он просто искал путь наверх, то сейчас был готов идти куда угодно, лишь бы оказаться подальше от этого нервирующего красного света. Над головой послышался пронзительный стонущий звук, будто где-то наверху великан играет со связкой рельсов, изгибая их во всех направлениях. Вновь ожил голос. «Активирована процедура назначения оператора. Приготовьтесь к подтверждению статуса соответствия». Влад понятия не имел чего от него хотят, но подозревал, что ничего хорошего ему в этой кровавой комнате не светит. И, к сожалению, не ошибся. Потолок внезапно завибрировал и протек сразу в тысячах мест. На голову и плечи Влада брызнуло несколько струек красной липкой жидкости, похожей на кровь. Запах от нее не ощущалось, но первой реакцией была тошнота. Содержимое желудка подступило к горлу. При всех своих мужественных внешних данных он бледнел, как последняя гимназистка, если видел капельку, выдавленную из проколотого пальца. Такая вот слабость. Не успел успокоить желудок, как понял, что все гораздо хуже. Красная бурда лилась быстро, вот только вытекать ей было некуда. Поэтому уже через несколько секунд ее уровень достиг колен. Еще через полминуты или чуть более ему пришлось становиться на куб. Потом изо всех сил стараться вытянуться на цыпочки. Ничего не помогало. Она все лилась и лилась. А голос, ничуть не переживая по поводу происходящего, равнодушно сообщил. «Статус процедуры, жертва на алтаре выполнена». Влад попробовал плавать, но надолго заплыв, не затянулся уровень жидкости достиг потолка. Спасения не было, он начал захлебываться, и когда кислородное голодание довело его до стадии полного отупления, даже не удивился прикосновению к затылку. Туда что-то почти не больно кольнуло. Затем ощущение повторилось на висках, шее и запястьях. Какая-то сила свела ноги вместе, вытянула их вниз, а руки развела в стороны. Сопротивляться он не мог, да и не хотел уже, Сознание почти угасло, даже не удивляясь происходящему, зависнув в позе буквы «Т» над красным кубом, он ждал неминуемого прихода тьмы. Но она почему-то запаздывала. А может, это и есть смерть? Голову прострелило столь дикой болью, что Влад едва не разорвал рот в безумном по силе вопле. Не исключено, что так и произошло. В этом красном мареве... При отсутствии других ощущений разве поймешь? Экспресс-тест. Статус завершения. 175 единиц по второму стандарту. Прямо в голове Влада произнес все тот же голос. На 62% выше рядового оптимума. Отсутствие механических повреждений и вмешательств. Частота материальная, полная. Генетический резерв более 40%. Встроенные системы не обнаружены. Связь невозможна. Подтверждение процедуры невозможно. Рекомендованный режим аварийной загрузки – оператор-контролер. Статус загрузки – старт. Болеть начало везде. Да так страшно, что человек и десятой доли не должен выдержать, неизбежно провалиться в бессознательность или смерть. Но Влад, увы, продолжал ощущать все без возможности хоть что-нибудь сделать. Тело не подчинялось и не ощущало ничего, кроме сплошной жгучей пытки – Красная бурда заполнив легкий и желудок, и там продолжала свою разрушительную работу. Такая безобидная вначале, сейчас она действовала не хуже кипящей кислоты. Влад почувствовал, как хрустят височные кости под нажимом каких-то твердых инструментов, затем также мерзко захрустела в глазницах. Через них, похоже, в череп проникли спицы садиста. Ведь все эти манипуляции увеличивали уровень боли, хоть подобное и казалось невозможным. Сколько продолжалась эта пытка, он не знал. Не исключено, что он провисел ни одну геологическую эпоху, прежде чем тот же, уже ставший ненавистным, голос равнодушно произнес. «Статус загрузки. Успешное завершение. Периферийная система работоспособна. Рабочая мощность 11%. Ориентировочный срок выхода на максимальную мощность от 160 до 820 астрономических суток» при соблюдении всех условий постмодификации. Ориентировочный срок полной нейронной модификации от 40 до 370 астрономических суток, при соблюдении всех условий постмодификации. Статус объекта – оператор-контролер. Уровень доступа – восстановитель, спасатель, техник-ликвидатор, оператор третьего уровня, аварийный контролер красной сети. Миссия – поиск уцелевших объектов красной сети – Тестирование, восстановление связи, статус миссии, старт. Вот тут Влад, наконец, отключился. Или, что скорее всего, ему позволили это сделать. К спиртному Влад относился равнодушно. Но бытие студента таково, что легче встретить снежного человека, чем ни разу не попасть на пьянку. В его биографии был единственный негативный опыт последствий того, что называется «перебрал». Тогдашнее пробуждение он считал самым страшным событием своей размеренной жизни. Логично предположить, что после такой изощренной пытки он, придя в себя, должен был испытать нечто на порядке худшее, чем в то тошнотворное утро. Но ничего подобного. Открыв глаза, он даже удивился своему состоянию, Впечатление, будто сытно поел и отлично выспался. Если голода он и до попадания в красную комнату не ощущал, то пить хотелось. На струйке сомнительной воды, просачивающейся там и сям, поглядывал с вожделением, но сейчас от жажды и следа не осталось. Боль прошла полностью, причем, похоже, без последствий. В глаза, с которыми после непонятных манипуляций он уже успел попрощаться, бил все тот же осточертевший красный цвет. Он прекрасно видел стены комнаты, а на краю поля зрения выступала грань куба. Ощупав голову, он не обнаружил на ней ран или других следов хирургического вмешательства. От сердца немного отлегло, но Влад не расслаблялся. Прекрасное самочувствие его не обманывало. Что-то с ним не так. Будто лишнее добавилось, а что именно, не понять. Но дискомфорта это не вызывало. Приподнявшись на колено, он огляделся но не заметил никаких изменений. Все те же красные стены, пол и потолок, куб на прежнем месте по центру и дверь, увы, закрытая. Никаких признаков мерзкой жидкости не осталось. Было так же сухо, как в самом начале. Даже одежда чистая и, похоже, выглаженная. Может, ему это померещилось? Кошмар, навеянный подземными газами. Как открыть проклятую дверь, он не представлял поэтому решился на новый контакт с ненавистным голосом. «Эй, как не выйти отсюда?» Терминологическое несоответствие, статус постмодификации, начальная фаза вторичной реплантации, статус миссии выполнения. Вот тут Влад понял, что с кошмаром далеко не покончено. Голос не в уши пролез, как полагается нормальным звуком, раздался непосредственно в голове. Такое впечатление, будто он его слышит поверхностью мозга, что, само собой, не могло не навевать мрачные мысли по поводу собственного душевного равновесия. «Дверь открой!» – заорал он, не сдержавшись. Терминологическое несоответствие. Статус постмодификации. Начальная фаза вторичной реплантации. Статус миссии «Выполнение». Взяв себя в руки, начал наобум, окольными путями пытаясь заставить собственную шизофрению выполнить требуемое. «В чем суть миссии?» «Поиск уцелевших объектов красной сети, их разведка, тестирование, восстановление, налаживание связи в условиях поражения командных центров и тотального уничтожения исполняющих юнитов». «Я могу это сделать, не выходя отсюда?» «Невозможно!» «Ситуационная рекомендация. Покинуть красное гнездо, достигнуть дневной поверхности. После сброса статусных пакетов установить коннект с уцелевшими сегментами командной сети. Провести анализ их состояния. Продолжить выполнение миссии, используя полученную информацию». «Я готов покинуть красное гнездо». «Статус запроса принято». У Влада отлегло, когда дверь, натужно заскрипев, нехотя отошла в сторону – вновь остановившись на полдороги, хотя чуть подальше, чем в первый раз. Видимо, застоявшийся механизм немного разработался. Только когда из раскрытого проема дохнуло подземной сыростью, он понял, что запаха в комнате вообще не ощущалось, и что сейчас, наконец, вырвется из этой западни. «Лучше уже остаться в заваленном тоннеле без света, жрать мокрицы, пить сомнительную воду, чем сидеть здесь в тепле и при свете». Влад едва успел сделать шаг наружу, как механизм опять заскрипел, и плита вернулась на прежнее место. Обернувшись, он не удивился тому, что диск, мигнув, загорелся прежним бледным сиянием, без малейшего намека на красное. Как бы ему не хотелось убраться отсюда подальше, он пересилил себя, задержался возле скелета. Ему так же, как любому нормальному человеку, копаться в останках не нравилось, но сейчас не та ситуация, чтобы брезговать. Кто бы ни был этот покойник, он каким-то образом сюда проник. Не исключено, что у него есть карта подземелий или хотя бы описание дороги наверх. Судя по надписи, которую, скорее всего, сделал умерший, Влад разберет его каракули. Разложение не оставило от тела ничего, кроме костей и слипшейся в неряшливые колтуны волосяной массы на голове и подбородке. Влад не знал, сколько нужно времени для того, чтобы превратить человека в скелет – Но был уверен, что этот вопрос скорее лет, чем месяцев. Даже если микробам помогали твари покрупнее вроде крыс, все равно срок приличный. Первым делом Влад внимательно, а не как было поначалу, осмотрел одежду. Штаны, куртка и подобие сапог были изготовлены из толстой кожи. Кройка грубая, а швы просто чудовищные. Такое впечатление, что дырки пробивали ломом, после чего стягивали грязными веревками. Левый рукав почему-то гораздо толще, сшит из нескольких слоев. На груди и животе куртка была обшита бляшками из материала, похожего на кость или какой-то необычный камень. Возле тела лежали еще два предмета – сумка и то, что Влад при первом осмотре принял за шапку. Но теперь он начал в этом сомневаться. Уж очень странный головной убор. Металлическое кольцо, гнутая крестовина сверху И этот каркас обтянут столь толстой кожей, что, наверное, пришлось престарелого носорога ободрать ради такого дела. Этот предмет так и тянуло назвать «шлемом». Сумка была шита из плотной грубой ткани. Раскрыв ее, Влад высыпал содержимое на бетонный пол и в тусклом свете сияние от двери начал разбираться в содержимом. В основном здесь была непонятная труха, но встречались предметы полюбопытнее – «Две неровные свечи в кожаном футляре. Судя по его размерам, когда-то их там могло быть больше. Какой-то блестящий темный камень, деревянная некрашенная ложка, катушка грубых ниток с иглой такого размера, что с ней можно смело идти на медведя, моток веревки, комок из смятой медной проволоки». Осмотр тела добавил к трофеям закопченную палку, в которой угадывались остатки факела и широкий тяжелый нож внушительной длины». Такой вполне можно называть кинжалом. А еще колчан, в котором обнаружилось шесть стрел с ржавыми наконечниками. Лука, что интересно, не обнаружилось. Выпрямившись, Влад покосился на дверь, потом на скелет. Несомненно, что человек этот одет явно не по моде эпохи, при которой сооружались столь странные бункеры. Хотя кто его знает? Моду. Особенно женскую. Но и предметы, не относящиеся к тряпкам, Трудно было перечислить к продукции высокотехнологических производств. У этого человека даже электрического фонаря не было. Выходит, он здесь бродил со свечами и факелами. Бред какой-то. А огонь как добывал? Неужто блестящий камень – деталь огнива? Это какая же седает древность? А стрелы каковы? Деревянные, оперение с птичьего пера, грубые наконечники, тронутые ржавчиной. Не похоже, что такие продавались в спортивных магазинах. Хотя если предположить, что цивилизация пришла в упадок, и этот бункер один из немногих, прилично сохранившийся до сих пор, то все можно расставить по своим местам. Влад подобном не раз читал, да и фильмы видел. Войны, эпидемии, метеориты и прочее разрушают промышленность, сельское хозяйство, инфраструктуру. Народ быстро проедает оставшиеся ресурсы, дичает, забывает былое. Здесь, похоже, дело дошло до стадии, когда проедать стало нечего, имущество покойника явно не на фабрике произведено. Хорошая гипотеза, много объясняющая, но толку от нее сейчас ноль, потому что карту или что-нибудь другое, способное помочь выбраться, Влад так и не нашел. Покойник не дал ответа. Дверь пытать бесполезно, да и страшно. Вдруг опять голос отзовется, не в ушах, а в голове. Если здешний уровень медицины соответствует одежде покойника, то вряд ли подобную ненормальность смогут вылечить. Влад смутно припоминал, что психов в древние времена или сжигали, как одержимых. Или пытались исцелить народными методами, а именно побоями, прижиганиями, молитвами и голоданием. Представив, что придется продолжать это нескончаемое хождение по тьме подземной, Влад решил, что лучше уж голоса в голове, и отважился спросить. «Мне бы план подземелья посмотреть, или указатель какой-нибудь, а то ведь не выберусь и не смогу выполнить задание». «Статус запроса принято». Увы, худшие опасения подтвердились, голос опять прозвучал в голове. Но затем произошло нечто совсем уж несуразное – Гораздо страшнее бабской трескотни, обосновавшейся в башке. Прямо перед глазами Влада возникла цветная картинка. Десятки пересекающихся линий в несколько слоев. Будто ажурный скелет какого-то замысловатого сооружения. Статус запроса выполнен. Запрос к локальному банку памяти. Представление плана всех уровней объекта «Укрытие-102» и прилегающей территории. Влад понял, что купание в красной бурде и все пережитые муки – Бесследно не прошли, ибо он, будто на экране трехмерном, смотрел сейчас на схему подземелья. И висела она вовсе не перед глазами, она находилась там же, где источник голоса, в его голове.